— Да нет, — досадливо поморщился тот. — Только я был к вам собрался, приходит жена Николая Ивановича, инвалида, что у вас на третьем этаже живет. — Ну, когда их ограбили-то, денег взяли всего три тысячи, так она говорит, пошла утром за газетой, а в ящике три тысячи лежат в конверте. — Ну и что? — спросила Даша. — Да ничего, испугались они и принесли деньги мне. — А вы что? — наступала Даша. «А я отдал ей деньги и протокол оформлять не стал», — сказал участковый. А потом приходит отец того самого избитого Лёшки. Он как раз утром из рейса вернулся. Его и обрадовали новостью. Ну, жена-то, как заявление ко мне понесла, его в известность не поставила. А он расспросил Лёшку, подразобрался немножко с этим делом и пришёл её заявление забирать. Очень извинялся, что побеспокоили. «А вы что?» «Ну что я? Отдал ему заявление и сказал, чтобы он побольше дома бывал, в воспитании сына принимал участие, а то как бы чего похуже не вышло. А к вам он лично придет извиняться?» «Да мне-то его извинения без надобности. Он мне ничего плохого не сделал», — вздохнула Даша. «Мне, если хотите знать, его вообще жалко с такой женой Мегерой жить». «Это точно». Вздохнул в свою очередь участковый. Уж лучше одному, хотя одному тоже. Даша посмотрела на него, заметила зорким женским глазом несвежую рубашку, наполовину оторванную пуговицу и прониклась к одинокому мужику сочувствием. — Вы кушайте еще, Оладий, я бы сейчас горяченьких положу. — Так вот, Дарья Дмитриевна, — начал участковый, — вы, конечно, ко мне доверия не испытываете, кражи эти действительно мало где раскрываются, но однако я хоть и недавно здесь работаю, но кое-какие сведения неофициальные имею. И вот дошло до меня, куда вы вчера ездили с этим, у которого бультерьер. — А что же вы раньше-то никаких шагов не предпринимали? — спросила Даша. — Так ведь как, э, — э, насупился Иван Васильевич, — доказательств-то никаких против них. То есть вот вы выследили мальчишку этого, Лёшку? — Да. Я случайно свои кроссовки на другом мальчике увидала, — перебила его Даша. — Это уж Лёшка совсем от жадности одурел. Кроссовки за 100 рублей во дворе продал. А если бы не они, то грош цена всей нашей соседкой разыскной деятельности. — Вот и я о том же, — поддакнул участковый. И скажу вам так. Он пристально уставился на оставшиеся три оладьи, потом нерешительно придвинул к себе тарелку, оглянувшись на Дашу. Та ободряюще кивнула. Иван Васильевич щедро полил оладьи вареньем и стал жевать. — Я скажу вам так, — продолжил он через некоторое время. — Потому не стал я мелких тех хваришек прижимать, что не думал на них. — У вас, Дарья Дмитриевна... — Да что вы все меня по отчеству величаете возмутилась Даша. — В жизни никто меня так не называл. — Ладно. — Так вот, замок у вас на железной двери очень даже крепкий. Такой шелупони мелкой ни за что такой замок не вскрыть. И еще, уж не обессудьте, но хитрый человек кто-то у вас орудовал. Специалист узкого профиля, так сказать. То есть вскрыл квартиру с одной определенной целью. Искал тщательно и нашел, видно, то, что искал. Эти недоноски-то ведь как ищут? Быстренько пробегут по квартире, потому что хоть и ночью они залезают, так ведь все равно боятся. А ну как хозяева в неурочное время вернутся? Или соседи неладное заметят? Поэтому нервничают они. Здесь же у вас абсолютно спокойно всю квартиру перевернули. — Да знаю я, все знаю, — с досадой воскликнула Даша. Только хотите — верьте, хотите — нет. Но я понятия не имею, что они или он искали. Хм. Участковый кашлянул и отхлебнул чаю. «Да вы не стесняйтесь, Иван Васильевич, говорите, как есть». «Однако тыничок у вас был в стенном шкафу оборудован», — замялся участковый. «Не очень хороший тыничок Опытный вор его сразу определил. Это делается просто. Заднюю стенку простучать». И сразу по звуку можно определить.